Последствие он часто говорил, ибо рассказывал мне об этом без малейшего стыда, что моё лицо и моё чистосердечное обращение так поразили его, что кулаки у него дрожали сами собой, и коварные намерения отступили. Он снова вскочил в седло, а солдаты между тем не спускали с него глаз, ожидая, какой знак он им подаст. И с удивлением, видя, что он уезжает, не воспользовавшись своим преимуществом. В другой раз, доверившись очередному перемирию, о котором сообщили нашим войскам, я отправился в поездку по местности, где было еще в высшей степени неспокойно. Я не успел далеко отъехать, как три-четыре конных отряда устремились с разных сторон за мной в погоню. Один из них нагнал меня на третий день, и я подвергся нападению со стороны 15-20 замаскированных дворян, за которыми следовал отряд солдат с ружьями. Меня захватили, увели в чащу ближайшего леса, стащили с коня, отняли мои вещи, стали рыться в моих сундуках, забрали шкатулку с деньгами, а лошадей из лук поделили между собой лошадь. Новые хозяева. Долгое время спорили мы в этом лесу насчет моего выкупа. Не зная, по-видимому, кто я такой, они назначили очень большую сумму. Много спорили и о том, оставлять ли меня в живых. И правда, несколько раз дело оборачивалось так, что нависшая надо мной опасность уже грозила гибелью. Тогда Эней NA... нужна отвага и душевная твёрдость. Я уже твёрдо стоял на своём условии. И им остаётся всё, что было у меня отнято. Не такая уж ж малая талика, но никакого другого выкупа они у меня не требуют. Так прошли 2 или 3 часа. Они велели мне сесть верхом на лошадь, на которой я не смог бы от них бежать и поручили стеречь меня 15 или 20 солдатам с аркебузами. А людей мы их распределили между другими солдатами и приказали им вести нас в качестве пленных по разным дорогам. Я удалился уже на расстояние двух-трёх аркебузных выстрелов. Уже воззвав в молитве к Астеру и Полуксу, Как вдруг в настроении моих похитителей произошла неожиданная и резкая перемена. Ко мне подъехал предводитель этой банды с гораздо более мирными речами. Принялся собирать у своих людей, мои уже растащенные пожитки и возвращать мне всё, что можно было найти в плоть до шкатулки. Салучшим даром с их стороны была однако моя свобода. Остальное по тем временам для меня весьма малозначило. А до сих пор я не ведаю истинных причин этой внезапной, как будто бы ничем не вызванной перемены, этого столь чудесного раскаяния в такое время, в деле, заранее обдуманном, обсуждённом и даже оправданном тогдашними обычаями. Ибо я с самого начала открыто признался, к какой партии принадлежу, и куда направляюсь. Предводитель этих людей, который снял маску и назвал свое имя, повторил мне тогда несколько раз, что освобождением я обязан выражению моего лица и тому, что говорил с ним так твердо и так свободно, ибо все это свидетельствовало, что я не заслужил подобного злоключения. Расставаясь со мной, он просил меня при случае отчаяния, отплатить ему тем же. Быть может, милость Божия употребила это ничтожное орудие для моего спасения. Она же защитила меня и на другой день от ещё большей опасности, насчёт которой эти самые люди меня предупредили. Второй из них ещё жив и может подтвердить мои слова. Первый был не так давно убит. если бы лицо моё не свидетельствовало в мою пользу, если бы по глазам моим и по голосу нельзя было убедиться в чистоте моих намерений,